117. Февраль 19. Когда мираж личности рассеивается и представление о себе, как о малом земном «я» данного воплощения исчезает, человек этого почти не замечает, так как свое «я» и самого себя он ощущает так же ярко или даже более ярко, чем раньше. Если даже он все забывает о последнем воплощении — то это не отражается на полноте его осознания своего «я», своей же не личности. Что же остается от земной личности каждого определенного воплощения? Тело физическое сбрасывается, превращается в прах. Эфирный двойник растворяется. Низшая триада полностью исчезает. Низшая дуа стоящая из четвертого и пятого принципов, становится шелухою, сосредоточившей в себе все психические астральные свойства земной личности, но лишенной ясности, полноты сознания и способности мыслить свободно. Ибо смутное, рефлекторное, автоматическое мышление шелухи, подобно попугаю, может только полусознательно бормотать то, что делает человек сознательно, когда жил на земле и в теле. Я человека поднимается выше, унося с собой представление о себе, ненарушенное в своей полноте утраты своей земной личности. Важно очень понять, что умирает в человеке и что именно подлежит смерти. Элементы неприходящего не умирают и остаются с ним навсегда. Все же земное, связанное с личностью, обречено на смерть. Астральная шелуха тоже растворяется постепенно в пространстве. Но бессмертная, перевоплощающаяся индивидуальность, продолжает жить сознательно и полной жизнью, если сброшенная, исчезнувшая земная личность собрала и накопила для нее достаточно материала для ее сознательной жизни в надземном? Если нет, она воплощается снова и снова порождает новую личность, чтобы через ее посредства собирать в новой жизни земной элементы бессмертия, столь нужной ей для жизни на высших планах бытия. Поэтому очень важно, Живя на земле, в плотном теле научиться отделять в своем сознании приходящее от неприходящего, временное от вечного, телесное от духа, и помнить, что с собою в будущее можно взять только то, что от духа, что от неприходящего, все же остальное придется оставить. Можно при этом понять, в каком ярком, сильном и плотном мире иллюзии живет на земле человек. В мире, который обречен на полные разрушения, как только смерть разрушает физическое тело. Царство мое не от мира сего, можно ли более ясно выразить, в чем именно заключается мир надземной действительности, в котором дух может жить вечно, который не исчезает со смертью плотного тела?